а сами острова весьма мало населены. С другой стороны, отсутствие достаточного количества технических станций в этой части света не позволяет использовать высокую техничность меланедии для получения научной информации. Если от Олеудских до Мугукских островов гирлянду Тихоокеанского кольцевого пояса составляют островные дуги, зачастую великолепные по совершенству своих форм, к востоку от острова Сулавеси можно заметить, что за исключением изогнутых островов Новой Британии, пояс состоит из почти прямолинейных элементов. И хотя на этих участках Огненного кольца порой наблюдаются характерные особенности классических дуговых структур, особенно на островах Тонга и Термадок, глубоководный золоб, тянущийся параллельно цепи вулканов, и особенно погружающиеся вглубь очаги землетрясений, все же представляется, что в некоторых отношениях они имеют иную тихоническую природу. Подтверждением этому служит расположение очагов землетрясений. Так в Японии, на Курильских островах, на Камчатке, в Силии и Перу плоскость, в которой располагаются очаги, погружается под поверхность Земли с умеренным наклоном, а в Меланезии и Полинезии напротив угол падения этой плоскости увеличивается. В Японии плоскость, образуемая очагами, имеет наклон около 30 градусов горизонтали. Под Курильскими островами гипоцентральная плоскость сначала погружается под углом 34 градуса, для и промежуточных землетрясений, а затем 58 градусов – глубокие землетрясения. Равным образом и по андами наклон плоскости сначала невелик – 22 градуса для землетрясений с отягом на глубине до 300 км и составляет от 47 до 58 градусов для глубокофокусных землетрясений, эпицентры которых находятся на равнинах по другую сторону Ант. Под прямолинейно вытянутыми архипелагами, расположенными в юго-западной части Тихого океана, напротив зона разломов резко и без всяких переходов, погружается на глубину до 600-700 километров, образуясь поверхностью угол 58 градусов на островах тонга и 64 градуса на островах Кермадек. С другой стороны, согласно тому, что известно о геологии Новой Гвинеи и Новой Зеландии, единственных больших землях в этой неустойчивой части Тихоокеанского пояса, здесь, очевидно, существуют огромные разломы, вдоль которых происходит горизонтальное скольжение блоков. Такое геологическое заключение вполне согласуется с выводами, сделанными на основе изучения технических данных. По обе стороны, От разлома этой зоны, приходящего в движение во время землетрясения, океанический блок земной коры, видимо, будет смещаться к юго-востоку на Новой Гвинеи, Соломоновых островах и Новых Гибридах и к югу вдоль разлома Тонга, Новая Зеландия. При современном уровне сейсмологических знаний представляется, что в этой части земного шара существуют две основные категории разломов. Гигантские разломы, рассекающие Землю с умеренным наклоном, вдоль плоскости которых на океаническую зону надвигаются с одной стороны азиатский, а с другой южноамериканский блоки, если только океаническое дно само не движется под континент. Или происходит сочетание обоих этих движений. И разломы с горизонтальным смещением, склоны которых круто или даже вертикально падают вниз. По обе стороны... От такого разлома скользят огромные блоки земной коры. Эти типы разломов, необычайно отчетливо выраженные, нам предстоит еще встретить в Калифорнии. Латинская Америка. К югу от Новой Зеландии Тихоокеанский пояс с его высокой сейфмической и вулканической активностью прерывается... И вновь появляется на дуге с очень большой кривизной, идущие от земли Греама к огненной земле через архипелаги южных шотландских, южных аркнейских, южных сандвичевых островов.